Хвали, душе моя, Господа! Гос, Восхвалю Господа в животе моем, Пою Богу моему дом, где же есть. Не надейтесь а на князи на сыны человеческие, В них же не спасения. Изыйдет дух его и возвратится в землю свою, Той день погибнут вся помышления его, блаженнему же Бог як помощник его, упование его на Господа Бога Своего. сотворь, в не и землю, море и вся я же в них храня, чего истину ве. творящего Суд обидимым, дающего пищу алчущим, Господь, решит окованныя, Господь умудряет слепцы, Господь возводит незверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сирой и вдову при И путь грешных погубит. Вот царица Господь во век. Бог твой Сионе в роты.